Глава 6. Ранним утром солнышко осветило вход в гольф-клуб «Золотой шар». Я проехал на территорию этого заведения без особых проблем, обменявшись многозначительными взглядами с бугаем охранником который сегодня уже заступил на дежурство с другим парнем. Недолго оставалось вакантным местом Бориса Шевякова. На стоянке располагалось еще не так много машин, но несколько иномарок мне были уже знакомы. Я даже могла назвать имена и фамилии их владельцев. Я решила действовать осторожно и первым делом выяснить личность третьего погибшего парня. Войдя в помещение, я попала под пристальное внимание администратора, с которым была уже знакома. После привычного обмена любезностями я кокетливо поинтересовалась. А в клубе у вас приличные мужчины, ни шишера всякая. Конечно, девушка, не беспокойтесь. Мне пришлось задать этот глупый вопрос, так как в зал вошел один из посетителей гольф-клуба, а мне лишние свидетели были ни к чему. Как только клиент удалился, я вновь приблизилась к сотруднику золотого шара. Администратор с улыбкой на лице провожал очередного посетителя, которого знал по имени-отчеству. Еле заметным движением руки я достала из сумочки купюру и выложила ее на стойку перед администратором. Сотрудник гольф-клуба смотрел на меня ословелыми глазами, поразившись размеру чаевых. Еще бы! Сто долларов за душевную беседу! Многовато даже для такого заведения! — Дмитрий шикунов был вашим постоянным клиентом. сдала я совершенно неожиданный вопрос, положив руку на купюру. Мол, не получишь, пока все не расскажешь. Шикунов, надо посмотреть по компьютеру. пробормотал администратор и защелкал клавиатуры, переведя взгляд на монитор. Я терпеливо ожидала, когда администратор откопает нужную мне информацию. От поисков его отвлек еще один посетитель, который проследовал в раздевалку со своей клюшкой и с противной сумкой. «Доброе утро, Михаил Александрович! Приятной игры!» Подобосрасно обратился к нему сотрудник гольф-клуба, улыбнувшись. «Да вы, я смотрю, всех по именам знаете?» Заметил я, как только очередной клиент исчез из поля моего зрения. «Не всех, не всех», — пробормотал администратор и отчитался. «Да, Шакунов числился у нас постоянным клиентом с прошлого года. Последний раз он был во вторник». «Хорошо». А теперь вам придется напрячься и вспомнить товарища, с которым Дмитрий приезжал во вторник, — попросила я, увеличив сумму гонорара еще на две купюры такого же достоинства. — Ну, я не знаю, — замялся администратор, но, оценив количество зеленых, сложенных небольшой стопкой на стойке, произнес, — Сергей Акимов состоит членом нашего клуба с того же времени, что и Дима Шакунов. В тот день они были вместе. — Вот и замечательно, — обрадованно сказал я. — И ничего страшного не произошло, а вы боялись. — Девушка, вы хотите еще посмотреть каталог? — мгновенно сменив том на более строгий, как можно громче произнес администратор. В этот же самый момент его рука ловко сгребла под стойку купюры. Я поразилась такой перемене. Но, обернувшись, поняла, что свидетелем нашего разговора Совершенно неожиданно стал еще один человек. За моей спиной стоял мужчина, при виде которого у меня из груди чуть не вырвался восторженный возглас. Вот это красавец! Высокий брюнет с выразительными голубыми глазами смотрел на меня в упор. Фигура его была идеальна. На мужчине был строгий, очевидно, дорогой костюм. Слегка полноватые губы улыбались. Но, несмотря на это, я заметил тревогу в глазах незнакомца. «Добрый вечер!» – Юрий Аркадьевич приветствовал его администратор, улыбнувшись и даже слегка поклонившись. Юрий Аркадьевич отнесся к такому дружелюбию благосклонно. Он скользнул равнодушным взглядом по скромной фигуре администратора, слегка задержал взгляд на моей персоне, затем развернулся и пошел к лестнице, а не в раздевалку. Судя по всему, это был необычный посетитель гольф-клуба. Очевидно, Юрий Аркадьевич занимал высокий пост в золотом шаре. Кстати, насколько я помню, человек с такими инициалами был у меня в списке. Я, конечно, могу ошибиться, но, кажется, этот импозантный мужчина ездит на той Тойоте, которая вчера выехала со стоянки одной из первых после моего приезда. Кто это? Поинтересовался я у администратора, который после полученного гонорара готов был выложить все тайны. Вы что не знаете? удивился Юрий Аркадьевич Екатов, владелец Золотого шара. Ага, он-то мне и нужен. Не удержался я от реплик. А вы не подскажете, где его кабинет? Э -э, по лестнице на второй этаж, комната номер двадцать один. Не скрывая, ответил администратор, но затем насторожился. «А по какому поводу вы к Екатову?» «Поговорить мне с ним надо, по душам», — отмахнулся я. Поднявшись на второй этаж по широкой лестнице, я оказался в длинном коридоре, в который выходило большое количество дверей. Кроме фикуса в огромной катке ничего в коридоре не было, ни кресел для посетителей, ни картин на стенах, ни дипломов в рамочках. Коридор был пустым и унылым. Я без труда нашла кабинет Екатова, так как его дверь разительно отличалась от других и облицовкой, и металлической табличкой, отсвечивавшей при искусственном освещении. Я осторожно приоткрыла дверь и оказалась в просторном помещении, где находились только стол секретаря и большой холодильник. Своим появлением я сразу же привлекла внимание молоденькой секретарши, которая стояла около окна, помешивая ложкой в чашке. Девушка сразу же возвратилась за свой рабочий стол и постаралась придать своему глуповатому лицу сосредоточенное выражение. «Добрый день, Юрий Аркадич. начал был я, но секретарша грубо перебила меня. «К сожалению, Юрий Аркадьевич не сможет вас сегодня принять, он сейчас занят, приходите завтра». «Занят?» — удивился я. «Я подожду здесь, когда многоуважаемый Юрий Аркадич согласится меня принять». Разговор очень важный и в его же интересах. Я сказал это немного высокомерно, и девушка, которой явно не понравился мой тон, презрительно фыркнула. Присев на кожаный диван напротив ее стола, я пристально посмотрел на нее. Как вас представить, Татьяна Александровна Иванова? ответила я спокойно. Секретарша с недовольным видом все же подняла телефонную трубку. Нажала кнопку и предупредила Екатова о том, что в приемной его ожидает посетитель. Юрий Аркадьевич был недоволен этим сообщением, и в трубке раздался его крик, который был слышен даже мне. Затем, немного остыв, Екатов поинтересовался, кто к нему пожаловал. Секретарша назвала мои инициалы. После этого в трубке опять раздался недовольный голос самого Юрия Аркадьевича. «Кажется, он принял меня за обычную клиентку гольф-клуба». но, тем не менее, согласился принять. пожав трубку на место, секретарша посмотрела на меня свысока, но, тем не менее, подошла к тунтаней двери кабинета. Открыв ее, она пригласила меня войти. Юрий Аркадьевич сидел за рабочим столом, обложенный со всех сторон бумагами. Какие-то бланки, договора, справки лежали повсюду в стопках. Даже стулья для посетителей были забиты ей. Видимо, Екатов на самом деле весь был в работе или же умело создавал видимость занятости. Такое ощущение, что он проводил ревизию текущих дел. «Здравствуйте, что у вас?» – посел он, даже не взглянув на меня. Я же не торопилась отвечать на вопрос, а, подойдя ближе к столу, немного сдвинула бумаги с одного из стульев и присела. «Я частный детектив. Сейчас я занимаюсь расследованием смерти трех ребят», которые погибли по дороге из вашего клуба домой. «Э — Вы -э, из милиции? — положила Россия на Юрий Аркадьевич. Но затем в его голове как будто что-то прояснилось. Юрий Аркаевич посмотрел на меня даже с интересом. Только сейчас он, наверное, вспомнил, что видел меня у стойки администратора. — Нет, я же сказал, что я частный детектив, — повторил я. — Так чем же я могу вам помочь? — С какой-то наигранной вежливость отозвался Юрий Аркадьевич. «Это преступление связано с вашим клубом», — резко бросил я. «С чего вы взяли?» «У меня есть доказательства того, что исполнителя убийства нанял кто-то из вашего клуба», — принесла я, давно уже решив для себя, что на посторонних людей охранник вряд ли бы стал работать. «К нему должен был подойти знакомый человек». «Хм, интересно». — отозвался Юрий Аркадьевич с поразительным спокойствием. — И кто же именно? — Этого я пока не знаю, — сказал я. — А чем же я вам могу помочь? Юрий Аркадьевич развел руки в сторону. Он был совершенно невозмутим. И сейчас этот импозантный мужчина уже не представлялся мне красавцем. Казалось, он просто смеется надо мной. — Может быть, у вас есть какие-то предположения? — поинтересовался я. сделав вид, что совершенно не обращая внимания на его издевательский тон. «Никаких!» — ответил Юрий Аркадьевич. «Еще вопрос у вас есть?» «Ну, хорошо. Я хотела как лучше». Не выдержав издевательского тона, в отчаянии воскликнула я. «Татьяна Александровна, вы мне угрожаете?» усмехнувшись, произнес Юрий Аркадьевич. Я не стала отвечать на вопрос Екатова и направилась к двери. Но вдруг меня совершенно неожиданно остановил сам Юрий Аркадьевич. «Извините, что я позволил себе такой тон», — произнес он, совершенно изменившись. Теперь Екатов опять показался мне милым, симпатягой. «Я готов вам помочь. Просто сейчас у меня здесь такие завалы, некогда отвлекаться по мелочам. Тем более, что я считаю ваши обвинения необоснованными. У нас в клубе приличная клиентура, в добропорядочности сотрудников я уверен». «Но Бориса Шевикова нанял кто-то из вашего клуба», — заметил я. «И что вы предлагаете? Проверить всех клиентов? Обыскать сотрудников?» Я задумалась «А ведь и в самом деле выяснить, кто именно заказывал Шевякова убийство парней, очень сложно. Допрашивать каждого бессмысленно. По своему опыту я знаю, что во время бесед многие преступники способны на сто процентов отвести от себя подозрения». Сразу же возникают вымышленные альби. К тому же на подобные разговоры уйдет приличное количество времени. Можно было бы устроить и обыск, только это тоже бесполезное занятие. Какие улики я могла найти? Татьяна Александровна, у меня, кажется, есть кое-какие соображения, неожиданно сказал Агикатов. Можно поставить подслушивающее устройство во всех помещениях гольф-клуба. Разумеется, на игровых полях такую аппаратуру установить будет сложно, так как площадь слишком большая. А вот в раздевалке, в зале нашего бара можно найти еще пару укромных местечек. — Вы серьезно решили мне помочь? — недоверчиво переспросила я, пометуя о том, как резко со мной разговаривал Юрий Аркадьевич. — Зачем вам это нужно? — А почему бы и нет? — спокойно ответил Екатах. Мне тоже не нужны сплетни о моем заведении. Я не хочу криминальных разборок. Потом еще и правоохранительные органы подтянутся. А мне это зачем? На данный момент «Золотой шар» не участвует ни в каких криминальных делах. Я даже налоги честно плачу. Знаем мы таких плательщиков налогов, подумала я. Что-то в предложении Екатова меня все-таки настораживало. С чего это вдруг он вызвался мне помочь? «Меценатство и спонсорство у нас сейчас не в моде, да и на альтруиста этот мужчина не похож. Чем вызваны такие перемены в настроении?» «Так как?» — спросил Екатов. «Хорошо», — неожиданно для самой себя согласилась я. «В конце концов, ничего плохого в этой идее нет. А может быть и на самом деле это сработает». «Так, с вас аппаратура». «У меня, кроме камеры наблюдения на стоянке, больше никаких устройств нет. Я займусь установкой», – начал распределять обязанности Юрий Аркадьевич. «А кто будет устанавливать? Ему можно доверять?» «Если хотите, установите сами», – предложил Юрий Аркадьевич. «Вот смотрите, тут у нас поля, а здесь...» Екатов развернул передо мной план гольф-клуба, где мы красным карандашом пометили места установки жучков. За пару часов я собрала нужную аппаратуру, а к обеду устройства уже функционировали на условленных местах. Тайком от самого Екатова я установила послушивающее устройство и вместе неотмеченном на плане в его кабинете. Ох, что было бы, если бы он узнал! Закодировав запись на пленку разговоров в гольф-клубе, я ввела фамилии пострадавших парней, а также Бориса Шевекова. так как сама не могла круглосуточно следить за прослушиванием разговора. В голове у меня возникла последовательность расследования преступления. Очень хотелось выяснить, почему парни погибли вместе. Не было ли среди них случайных жертв? До сих пор я не выяснила, были ли знакомы между собой погибшие молодые люди до дня трагедии. Вот этим-то мне и предстояло заняться. Начать я предпочла с Дмитрия Шикунова, адрес которого у меня был записан в ежедневнике. Подходя к подъезду Шикунова, я заметила небольшую компанию молодых людей того же возраста, какого был и Дима. Молодые люди о чем-то переговаривались друг с другом, но ничего расслышать мне не удалось. Я почему-то поспешила... и решила, что собравшиеся парни могут быть так называемыми дворовыми друзьями Дмитрия. — Извините, а квартира номер семнадцать в этом подъезде находится? — поинтересовалась я у молодых людей. — Вы к Шукуновым? Это на пятом этаже, — отозвался один из парней. Остальные ребята с интересом посмотрели на меня, но в следующую минуту они уже вернулись к разговору. Обычная кирпичная пятиэтажка была без лифта. поэтому мне пришлось пешком подниматься на пятый этаж. В подъезде я столкнулся еще с одним молодым человеком, который торопливо спускался по лестнице и чуть не сшиб меня с ног. Наверное, ему не терпелось присоединиться к компании перед подъездом. Остановившись перед дверью нужной мне квартиры, я нажала на звонок. Как ни странно, дверь открылась довольно-таки быстро, хотя привычного лязга замка я не услышала. Наверное, она вообще не была закрыта на замок. Из-за двери выглянула женщина средних лет в фартуке. «Проходите, пожалуйста», — пригласила она меня войти, даже не спросив, по какому поводу я пожаловала. Уже в следующую минуту ситуация прояснилась. Я попала сюда в самый разгар поминок. Об этом свидетельствовали ездили слышные разговоры, доносившиеся из маленькой, но уютной гостиной. Уставленный всевозможными закусками стол больше напоминал банкетный, чем поминальный. Аппетитная селедочка в соусе, несколько видов колбас, сыры, свежие овощи, аккуратно нарезанные и посыпанные зеленью. Наличие на столе в избытке водки в штофах, которая была, по-видимому, не из разряда дешевой, сразу бросалась в глаза. А в хрустальных вазах и тишина говорили о том, что собравшихся объединяет Общее горе, а не праздник. За довольно-таки большим столом сидело много людей. Ни одного знакомого лица я не увидел. Вообще, я немного растерялась, так как была совершенно нежданной посетительницей, поэтому сразу же своим появлением привлекла многочисленные взгляды любопытствующих за столом. В самом углу зала я заметила несколько свободных мест за столом. Встретившая меня женщина молча провела меня к ним. Усевшись, я еще раз осмотрелась. Собравшиеся сидели молча, склонив головы над полуопустевшими тарелками. Только изредка можно было услышать перешептывание среди гостей, в которым я не могла ничего разобрать. Воспользовавшись тем, что все были увлечены едой, я изучала собравшихся. В основном за столом сидели родственники. К такому выводу я пришла, исходя из того, что собравшиеся были не одного возраста. Во главе стола сидела женщина, голова которой была перевязана траурной лентой. Она почти ничего не ела, сидела, сложив руки, и мрачно смотрела куда-то в бок, как будто бы ничего вокруг не замечала. На лице ее застыло выражение безмерного горя. Я предположила, что эта женщина, возможно, не такая уж и старая, как могло показаться поначалу, просто от горя морщины на ее лице стали более заметными и глубокими. Это могла быть мать Дмитрия. Рядом с ней сидела молоденькая девушка, на голове которой тоже была траурная повязка. Девушке было не больше 18 лет. Я заметил ее внешнее сходство с погибшим парнем. К тому же не заметить его было просто невозможно портрет шикунова висел на стене в траурной рамке девушка время от времени бросала взгляды на собравшихся как бы тайком от матери да бедный мальчик доносились голоса присутствующих и ведь сам на свою машину купил, на свои деньги купил машину такая беда каждому своя доля — авторитетно заявил старичок, который лениво ковырялся ложкой в супе. На небесах написано, когда нам умирать. Вот тогда мы отправляемся к Богу. Здесь некого винить. Значит, Богу было так угодно. После не очень-то оптимистичного заявления старика среди присутствующих раздались вздохи. Обстановка была напряженной и тягостной. Ну, впрочем, как на всех поминках. — Да, тяжело все это, — поддержала разговор еще одна женщина. — Я вот сейчас смотрю-смотрю на друзей его, ровесников, еще только жить начинают. — Да, ничего я не видел, — отозвался еще один из родственников, — только на телевидении успел засветиться. Я всегда смотрел, когда его показывали. Какой парень был! Красивый, высокий. Жениться ему надо было. Девчонки, наверное, бегали табунами. как-никак, а звезда экрана. Если бы он не участвовал в программе, может быть, и машину бы не купил. Денег бы не было, жив бы остался, высказал кто-то из гостей свое мнение. «Нет, все, что с нами происходит, все предопределено», опять раздался настойчивый голос старика. Меня немного поразили эти разговоры. Как я поняла по обстановке, По виду родственников и содержанию разговора Дима не был богат. И тем не менее он числился клиентом престижного гольф-клуба, где отдыхают одни из самых богатых людей в городе. Опять же, социальный статус Евгения Золотавина гораздо выше. И на машину Дмитрий сам заработал. Значит, родители его не какие-нибудь шишки, а простые смертные. После очередной смены блюд я заметила, как девушка, предположительно сестра Дмитрия, встала из-за стола, обменявшись с матерью взглядом, и вышла в другую комнату. Я воспользовалась ситуацией и вышла вслед за ней. Сестра Дмитрия скрылась с глаз присутствующих. Я нагнала ее только в комнате, где девушка подошла к тумбе, на которой поместился телефонный аппарат. Она набрала какой-то номер. и замерла в ожидании ответа абонента. Но трубку никто не снимал. Девушка обернулась. Она посмотрела на меня сначала безразличным взглядом, ничуть не смутившись, что я стала свидетельницей ее телефонного звонка, а затем уже внимательнее, как будто стараясь угадать, какое отношение имею я к ее брату. «Извините, мы с вами не знакомы», — Первый начала я беседу. «Я Татьяна Иванова, частный детектив». «Занимаюсь расследованием смерти вашего брата». «А милиция как же?» С некоторым безразличием отозвалась девушка. «Я веду расследование параллельно», сообщил я. «А вы, кажется, сестра Димы?» «Настя», представилась девушка и тут же добавила чуть испуганно. «Только у нас с мамой нет денег. Частный детектив, это, наверное, дорого. Мы на похороны все сбережения потратили. Теперь вот поминки». Не беспокойтесь, меня наняла мать Женя Золотавина, который погиб вместе с Дмитрием. У нее есть деньги. Она моя клиентка». «Но ведь Дима даже не был знаком с этим парнем», вдруг сообщила сестра. «Как не был знаком, вы уверены?» удивился я. «Мне Дима все рассказывал», пожав плечами, произнесла Настя. «Мы с ним были очень близки», произнесла Настя с какой-то грустью в голосе. «Я все про Диму знаю». Все его секреты. Вот говорят, что Диму убили. И милиция считает, что все подстроено. А я в это не верю. У Димы не было врагов. Он никому не мешал. А после того, как он стал победителем в программе «Холод», его напр напротив стали уважать. Подождите, Настя, а что это за программа? Поинтересовалась я, вспомнив я разговоры за столом. А вы что, не знаете? Искренне удивилась девушка. Оказывается, где-то около года назад Дмитрий участвовал в шоу. Это было реалити-шоу, которые в последнее время стали столь популярны. Началось все с того, что парень увидел рекламный ролик. Для участия в проекте приглашались физически здоровые молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Дима подходил под эти параметры. Он занимался спортивной секцией хоккеем, проблем со здоровьем не было. Проект «Холод» был региональным. Участники должны были быть коренными жителями Поволжского региона. И этому требованию Дима тоже соответствовал. Парень отправил по интернету свое резюме, а также заявку на участие. По прошествии некоторого времени, а именно двух недель, пришел ответ, что его кандидатура рассмотрена и принята. Кроме него предварительный отбор прошли еще 99 человек. Дмитрия пригласили на приватное собеседование с руководителями проекта, а еще через пару недель ему объявили, что он стал одним из двадцати везунчиков. «Да что я вам все рассказываю?» – неожиданно оборвала свой рассказ Настя. «У меня есть кассеты с записями шоу. Если хотите, я могу вам их дать. Еще есть фотографии. Конечно, я сегодня же вечером просмотрю материалы, согласилась я с предложением девушки». Может быть, это не имеет отношения к делу, но все-таки прошел целый год. Хотя проверить не мешало бы всей версии, — высказала я свое мнение. А затем поинтересовалась. А Женя Золотавин случайно не участвовал в этом шоу? Настя отрицательно покачала головой. Она открыла огромный шкаф, достала увесистую пачку видеокассет, которые были пронумерованы, а также большой фотоальбом. Нашла она и памятные рекламные календарики с именами участников проекта, а также плакаты. Все, что имело отношение к реалити-шоу «Холод», перекочевало ко мне в сумку. — Только вы с кассетами аккуратней, — нерешительно попросила Настя. — Это все-таки память. У меня подруги все их просили, даже купить хотели. Но я не даю даже переписать. Там же Дима. Это все, что от него осталось. — Спасибо большое, Настя. Я вам обязательно верну все материалы, — обещала я. Из квартиры Шикунова я ушла, не прощаясь ни с кем. После поминального обеда дальние родственники и друзья разошлись по своим делам. За столом остались самые близкие. Конечно, не мешало бы поговорить с матерью Дмитрия, но она сейчас была не в том состоянии, чтобы со мной секретничать. Бедная женщина сидела за столом молча, только время от времени схлипывала и бросала взгляды на портрет своего погибшего сына. На экране возникла красочная заставка телевизионного шоу, которое, оказывается, ежедневно выходила на одном из Тарасовских каналов в течение нескольких месяцев. а в интернете яростные поклонники могли наблюдать за жизнью ребят круглые сутки. Мне же досталась телевизионная съемка, где в основном были отчетные кадры каждого дня. Даже на просмотр этих материалов у меня ушел целый вечер. Реалити-шоу «Холод» проходило в зимний период. 20 добровольцев, девушки и юноши должны были провести зиму в обычной деревенской избе. Дом находился в одной из деревень Тарасовской области со странноватым названием «Потьма». В этом поселке оставалось всего несколько домов, где проживали пенсионеры. Участники шоу должны были обеспечить себе тепло и уют, выращивая скот, подрабатывая в районном центре, оказывая услуги населения. В принципе, после третьей кассеты мне надоело смотреть на каждодневные старания участников, Сколько можно наблюдать за тем, как какая-нибудь девушка доит корову, или же один из парней рубит дрова? Никаких действительно интересных моментов не было. Может быть, просто меня не захватывают подобные программы. Или меня уже не заинтересуешь молодежными приколами. Короче говоря, ничего интересного я не обнаружила. И самым острым моментом для меня было только еженедельное исключение из проекта одного из участников. Причем происходило это по воле телезрителей. Мнение ребят, самих участников проекта, не учитывалось. Еженедельно опубликовывался рейтинг популярности, в конце которого стояла фамилия выбывающего игрока. Но даже эта процедура меня интересовала постольку поскольку, так как я уже знала имя победителя. Им должен был стать Дмитрий Шикунов. Именно за его поведением во время проекта я наблюдал наиболее внимательно. Дмитрий был абсолютно неконфликтным человеком. Со всеми в компании он находил общий язык. Ребята не спорили с ним и даже негласно признавали в нем лидера. Дима даже завоевал сердца двух девушек, которые пытались добиться взаимности. Но Дима настойчиво шел к победе, не размениваясь на чувства. Он не участвовал в любовных интригах, не вступал в заговоры. Короче говоря, победу он завоевал честно. Последние кассеты я просматривал с некоторой ленцой, время от времени прокручивая на быстрой записи некоторые куски. Так что у меня сложилось довольно-таки ясное представление об этом шоу. Холод был самой заурядной программой, и отличался от других реалити-шоу только тем, что являлся региональной программой, а не всероссийской. Я переписала все данные об устроителях этого шоу, намереваясь наведаться к ним. Все-таки надо выяснить, что в этом проекте на самом деле все чисто, чтобы переключиться на другие версии. Впрочем, их у меня как раз и не было. Поздний телефонный звонок застал меня в тот момент, когда я уже собиралась спать. Я сняла трубку. — Танечка, это Гарик, ты уже спишь? — прозвучал голос Папазяна. — Нет, все, — признался я, бросив взгляд на часы. Время приближалось к полуночи. А у меня для тебя хорошие новости, — сообщил Гарик. — Парня опознали. Тебя это волнует? — Какого парня? — не поняла я. — Который был в машине с Шикуновым и Золотавиным, — пояснил Гарик. Объявились его родственники, опознали труп. Так что теперь никаких невыясненных обстоятельств по этому делу нет. Кроме личности того, кто подпортил тормозную систему, добавила я, прекрасно знаю, что у ментов по этому поводу нет даже догадок, в отличие от меня. — Ну ты, Танечка, от нас многого хочешь, — отозвался Гарик. — со... А сотрудники правоохранительных органов, между прочим, ночами не спят. Вот ты сейчас уже приготовилась ко сну, а мне еще ночное дежурство предстоит. А потом говорите, что милиция не работает. Что вы узнали об этом парне, поинтересовалась я, уходя от разглагольствования на тему профессионализма сотрудников правоохранительных органов. Сергей Акимов, 20 лет, проживает в Тарасовской области, начал Балагарик, но я перебила его и задумчиво произнесла. Постой, что-то фамилия очень знакомая. — Где-то я ее уже недавно слышала. — Фамилия хоть и не популярная, но и не редкая. Слышать ее могла где угодно, — предположил Гарик. — А Сергей Акимов проживал в деревне Хворостовка Артищевского района. У меня и адрес его есть. — А что он делал в городе? — С Дмитрием Шакуновым он был знаком? — Вот это уже твоя работа, Танюш, — отозвался Гарик. — А кто на опознание приезжал, — поинтересовался я. — Его тетка. Она тело в деревню забрала. Завтра будут похороны. Гарик продиктовал мне деревенский адрес Сергея Кинова. На этом наш разговор закончился. И все же фамилия третьего погибшего пары мне показалась знакомой. Где-то я ее уже слышала, причем совсем недавно. Где? В милиции? Нет, там я уже давно не была, а воспоминания были свежими. Во время поминального обеда за столом Да и там, кроме Димы Шакунова, ни о ком не говорили. Я потянулась к выключателю и случайно взгляд мой упал на плакат, где красовались все участники шоу «Холод». Какая-то неведомая сила приковала меня к верхнему правому углу, где значилась фамилия — Акимов. Точно. Сергей Акимов был одним из участников проекта «Холод». И как только мне это сразу не пришло в голову. Я же только что смотрела кассету, правда, не особенно внимательно, но все же. О, да, о нем же мне говорили и в гольф-клубе. Администратор сказал, что Акимов был товарищем Дмитрия Шкунова, причем оба состояли членами клуба с одного и того же времени и в день трагедии были вместе. Интересно, интересно. Случайно это совпадение или же нет? Я внимательно посмотрела в лицо вихрастого молоденького паренька, изображенного на плакате под фамилией Акимов, и отметила, что правильные черты его лица были довольно-таки приятными. Вспомнила я этого паренька и во время участия в конкурсе. Именно Сергей Акимов дошел до полуфинала. Он имел все шансы на победу, впрочем, как и Дмитрий Шакунов. Странно, что ребята оставались друзьями, ведь во время реалити-шоу между ними происходила борьба. Хотя чего им бороться? Финалисты определяют зрители, мнение самих участников не учитывается. Заснула я уже далеко за полночь, а на утро решила наведаться к организаторам реалити-шоу Холод. Слишком уж странно, что два его бывших участника трагически погибли. Теперь мне начало казаться, что убийцы, кем бы они ни были, целились вовсе не в Евгения. Он действительно мог стать случайным пассажиром в машине, а именно планировали убрать одного или даже обоих ребят. «Я вам сказал, нельзя!» — настойчиво повторил охранник, преградив мне дорогу своей мощной грудью. — Сергея Ивановича нет на месте. — Хорошо. Тогда я поговорю с его заместителем. С готовностью отозвалась я и сделала шаг вперед. Но в этот момент передо мной вырос еще один охранник в черной траурной форме. Он был гораздо тоньше и менее представительный, чем первый, но по его уверенному взгляду я поняла, что он занимает более высокое положение. «Девушка, вы находитесь на территории частной собственности», — спокойно сказал он, сверкнув глазами. Взгляд его был холодным и недобрым. «Это офис продюсерской компании «Астарт», — уточнила я, с таким же спокойствием, и бросила на охранника слегка презрительный взгляд. «Да, но сегодня прием посетителей мы не ведем». «Совершенно напрасно. Разговор, между прочим, у меня серьезный». Можно даже сказать, что Сергей Евгеньевич сам в нем заинтересован. «Сергея Евгеньевича Дубинина все равно нет на месте», проговорил охранник и, бесцеременно подхватив меня под локоток, проводил к выходу. На улице, а это была одна из центральных улиц города, я с недовольством посмотрела на красочную табличку продюсерской компании «Астарт». Такое ощущение, что в здании находился как минимум цех Произготовление изготовлению секретного оружия или же филиал Федеральной службы безопасности. И чего тут так охранять? Напротив, здесь должны с распростертыми объятиями встречать клиентов. Не думаю, что в нашем провинциальном, прямо скажем, городе от дарований, которым требуется помощь продюсера, нет отбоя. Размышляя, я дошла до своей машины, которая припарковалась на стоянке перед офисом продюсерской компании «Астарт». В салоне автомобиля у меня было время поразмышлять над дальнейшими действиями. В этом мне помогли косточки, которые я достала из бархатного мешочка и бросила на соседнее сиденье. 16 плюс 26 плюс 6. Ведите себя так, чтобы и свое достоинство сохранить, и на разумный компромисс пойти, и быть оцененной по достоинству. Да. как нельзя точно в данном случае. В общении с охранниками я вроде бы смогла сохранить свое достоинство, а вот пойти на компромисс не было возможности. Нет Сергея Евгеньевича, и все тут. Ну ничего, я еще возвращусь к этой компании. Я отложил разговор с Сергеем Дубининым до лучших времен, а пока что решил выяснить, кто такой Сергей Якимов. Связывали ли его с погибшим Дмитрием Шакуновым дружеские отношения. Или же это было шапочное знакомство? Взглянув на адрес, который мне дал Гарик Попозян, я развернулась на центральной улице города в сторону Вольского тракта. На выезде я заправила машину, так как путь мне предстоял не близкий. Деревня Хворостовка располагалась в километров от города Тарасово.